Глава вторая Когда я проснулась, солнце уже высоко стояло в небе и заливало своим светом деревянный пол комнаты. Кто-то открыл ставни, запертые на ночь, а здесь в комнатушке не оказалось. Я медленно встала, потянулась, понимая, как долго проспала. Но главным было то, что мне позволили спать почти сутки, и, думается, мне... Благодарить за такую доброту стоила девочку, но поглядим позже. Развязав свой узелок, я достала темно-серое платье, совсем простое, в котором обычно помогала матери по дому. Застелив лавку, вышла из комнаты и пошла, припоминая путь в зал, где обедала прошлым вечером. Там никого не оказалось. Дом казался подозрительно пустым. Но едва я решила вернуться в комнату Аздис, как услышала за своей спиной звук тихих шагов. Резко обернувшись, увидела перед собой Хельгу. Хозяйка дома была одета в богатое платье голубого цвета, расшитое по подолу белым мехом. Ее огненные волосы были заплетены в две толстые косы и лежали на груди. Северная королева стояла и просто смотрела на меня. Но мне стало немного не по себе, от холода в ее прекрасных глазах. «Кто ты?» — наконец заговорила она на языке моей родины. Я удивленно посмотрела на нее, не совсем понимая смысла сказанных слов. «Что?» — спросила я. «Я вижу в тебе тот же дар, что и у меня», — продолжила Хельга. Мне показалось, или она разговаривала сама с собой. Простите. Я неуверенно сделала шаг к двери, взгляд женщины пугал меня. Очень уж недобро она глядела. «Неужели ты думала, что я не замечу?» В голосе королевы прозвучала сталь. «Даже не думай пользоваться им здесь», — произнесла Хельга и, стремительно приблизившись ко мне, заглянула в лицо. Я невольно отшатнулась, ощущая злость, которую буквально источала хозяйка дома. Северянка меня пугала, и я теперь осознала, что она опасна. Что-то с ней было не так. Внутри у меня разлилась сила, поднялась теплым потоком в груди. Прищурившись, я внезапно увидела Хельгу такой, какой она была на самом деле — старухой с остатками седых волос, неопрятными клочьями, свисавшими на плечи. Гадко ухмыльнувшись, старая ведьма снова превратилась в молодую красавицу. «Так ты можешь меня видеть?» — произнесла она, мерзкая улыбка, исказившая прекрасные черты, медленно сползла с ее губ. «Интересно. Я отступила на шаг, но тут же застыла на месте, понимая, что бежать некуда. Да и зачем?» — Хельга тем временем холодно продолжила. «Будешь жить с прислугой, пока я не придумаю, что мне с тобой делать». Я не допущу, чтобы у моей дочери в прислугах был кто-то тебе подобный. Приблизившись, Хельга схватила меня за локоть и буквально выволокла из дома. Она потащила меня через двор и, остановившись у длинного дома с соломенной крышей, рывком распахнула двери, после чего буквально зашвырнула меня внутрь. «Сиди здесь, пока я подумаю, что мне с тобой делать», — сказала она, и прежде чем захлопнуть дверь, добавила. «Сиди и не высовывайся, иначе худо будет, девка!» Дверь скрипнула за совом. Меня заперли, чтобы не сбежала. Я еще некоторое время глупо смотрела на дверь, пытаясь собраться с мыслями, затем медленно встала и отряхнула платье. Обернувшись, увидела, что нахожусь в людской. Здесь стояло множество узких лавок для рабов и слуг. В доме кроме меня никого не оказалось, Очевидно, все были заняты какими-то домашними делами. Я же подошла к одной из лавок и присела на самый краешек, задумавшись. А подумать тут было над чем. И как я только не разглядела вчера вечером в прекрасной хозяйке дома опасную и довольно древнюю ведьму. Вероятно, всему причиной была моя усталость. Или она просто отвела мне глаза. А ведь Хельга была непростой ведьмой. Как говаривала моя бабка, ведьмы, они разные бывают, злые и добрые. Хельга была из злых, из тех, кто питается людской энергией, подтачивая силы жертвы. К тому же она была очень сильной и очень старой. Получается, не зря королева вчера так пристально рассматривала меня. Она сразу почувствовала, что со мной что-то не так. Обычно, наделенный даром, будь то дар врачевания или ворожбы, чувствовали друг друга. Только в отличие от ее темного дара, мой был светлым. Темные и светлые ведьмы издревле враждовали между собой, но я никогда не считала себя ведьмой. Мой дар был в умении приносить добро, исцеляя тела и души. Моя бабка, разглядев во мне достойную смену, когда-то обучила меня премудростям целительства и простым заклинаниям белой волшбы способствовавшим заживлению ран и восстановлению организма после болезней. Но куда мне с моим даром против столь древней ведьмы? Внутри зародился страх. Я встала и принялась мерить шагами пространство между лавками, мысленно ругая судьбу за то, что столкнуло меня с подобным существом. В том, что Хельга не даст мне здесь спокойно жить, я не сомневалась ни на миг. Она ясно дала мне это понять своим поведением. «Что же делать?» Я обхватила руками плечи. «Надо посмотреть еще на Аздис. Если девочка такая же, как и ее мать, то мне будет очень тяжело. Против двоих я просто не смогу выстоять. Да мне и с одной не справиться». «Интересно, знает ли Харальд, кем является его жена?» «Что-то подсказывало мне, что нет». Как же мне не повезло оказаться в подобной ситуации. Если бы только я могла себе представить, с чем столкнусь сразу по прибытии сюда, то попыталась бы сбежать с корабля купца при первой же возможности. Да только время не повернуть вспять. И теперь надо как-то решить неожиданную беду. Интересно, что она говорит Хельга мужу, чтобы оградить свою дочь от общения со мной. Просто так она не сможет избавиться от меня, Не тогда, когда он сам велел мне свою дочь обучать. Значит, попытается что-то сделать в самое ближайшее время. Я снова села на лавку и потерла руками виски. К полудню двери распахнулись, и на пороге возникла незнакомая молодая рабыня с моим узелком в руках. Она робко мне улыбнулась и на ломаном общем представилась, назвавшись «ветлой». «Хозяйка послала меня передать тебе вещи». Девушка протянула мне узел. Я благодарно кивнула и забрала его из ее рук. Ветла вошла и, указав мне рукой на одну из лавок, произнесла. «Тебе велено теперь здесь жить. Вот, гляди, эта лавка свободна, можешь спать тут. А пока пойдем за мной, покажу, что да как». Я положила свои вещи на постель, и вместе с девушкой мы вышли из дома. Во дворе светило тусклое солнце, небо было затянуто прозрачной дымкой тумана, холодный ветер доносил запах соленого моря и дышалось на удивление легко. Мы пришли к Леву, расположенному за господским домом, и Ветла отдала мне в руки вилы. — Будешь работать вместе со мной, приглядывать за скотиной, доить, кормить и ухаживать за коровами, так велела хозяйка, — сказала она тихо, а затем спросила. — Ты на нашем говорить-то умеешь? — На каком на вашем? — уточнила я. Ветла ответила на северном, и я покачала головой. — Плохо. — Ну, так значит, научим. Жить тебе тут долго придется, без языка никак. Тут мало кто на общем говорит. Я да еще несколько рабынь. Так что учи, спрашивай, не ленись. Я всегда готова помочь. Она улыбнулась, а я благодарно кивнула в ответ. «А пока работай. Хозяйка спросит, мне надо будет ей что-то ответить». Я равнодушно пожала плечами. Такая работа была мне не в тягость. У моего отца всегда было мало слуг, и зачастую мне приходилось выполнять даже самую черную работу. Я никогда не ленилась ни в чем, даром, что была самой младшей княжной. У нас в доме работали все без исключения. Отец любил говорить, что надо трудиться, а не праздновать лень. Так что хлев меня не пугал, а животинок так вообще с детства любила. Мы прошли светлый в хлев и занялись уборкой старого сена. Я иногда замечала любопытные взгляды девушки, но молчала, пока она первая не прервала тишину. «Говорят, ты княжна», — произнесла она все тем же тихим голосом. Общий давался ей тяжело. Я предложила перейти на Северный, и она согласно кивнула, одобряя просьбу. — Значит, ты княжна? — повторила вопрос Светла. — Да, — ответила я. — Странно, почему же тогда работаешь тут? — Удивилась Светла. — А что плохого в этой работе? — спросила я и посмотрела на нее, облокотившись на вилы. — У нас дома я тоже работала. Отец, хоть и князь, был не богат. Все деньги уходили на содержание дружины. Когда же на нас напали... Я покосилась на девушку, едва не сказав, что напали северяне, ее народ. Решила промолчать. Ветла не глупа, сама поймет, а потому продолжила. Так вот, когда на нас напали, оказалось, что эта дружина ничего из себя не представляет. Поэтому отцу пришлось смириться и согласиться платить дань, а меня сюда отправили. Думают, наверное, что отец мой, дитя, родное, жалея, не станет против них козни строить. Так что ты не переживай, я работать умею. Мне что в хлеву, что в доме. И улыбнулась, глядя прямо на девчонку. Ветла отвела глаза и не ответила. Наверное, она прежде решила что я посчитаю ниже своего достоинства копаться в загаженном навозном сене? Что ж, мы все можем ошибаться, — подумала я и с улыбкой продолжила выгребать солому, понимая, что предпочту работать здесь, с рабами и с живностью, чем находиться постоянно рядом с Хельгой. Ведьму стоило опасаться, а я не была глупой и не собиралась лезть на рожон. Работу в хлеву мы закончили к тому времени, когда солнце уже миновало середину неба и стало медленно клониться вниз. Пока Ветла заполняла кормушки, я засыпала свежим сеном хлеба и, распрямив спину, вытерла со лба выступивший пот. Усталость была приятной, как и то, что я снова стояла на твердой земле, а не качалась на палубе в море. Ветла отнесла пустые ведра и поспешила открыть ворота для скота. Я выпрямилась и проследила за тем, как во двор вошли животные вместе с пареньком лет шестнадцати отроду, гнавшим коров с пастбища. Горделиво шествуя о протяжно мычали, а он подгонял их свистящим ударом хлыста о землю. Загнав скотину в хлев, пастушенок помог разместить коров и, перебросившись парой слов светлый, скосил глаза на меня. «Здравствуй», — сказал он на северном и неожиданно покраснел. Я удивленно посмотрела на ветлу, но девушка хихикнув, только махнула на него рукой. Здравствуй, ответила я постушенку на его языке. Что-то я прежде тебя тут не видел, проговорил парнишка, и я порадовалась тому, что понимаю его язык. Ты новенькая, что ли? Я внимательнее посмотрела на мальчика. Он был еще совсем зеленый, с перепутанной гривой соломенного цвета волос и загорелым лицом, одет в одежду, явно великоватую по размеру с чужого плеча. Постушенок туго подпоясался, чтобы не спадали штаны, и теперь подтянул их, гордо шмыгнув носом. «Да», — сказала я, — «меня зовут Дара». «А я Атле. Мальчишка покраснел еще больше. Он очень мило смущался, что рассмешило не только меня, но и Ветлу, которая, сложив руки на груди, Шагнула к пастушонку и легко, дружески, толкнула его в бок. Не строй ей глазки, не про тебя птица. Это не простая служанка, она княжна и приехала к нам с Сингурдом. Атли от удивления широко распахнул глаза. А почему она тогда тут? спросил он недоверчиво. Хельга прислала, ответила я. А, -а протянул Атли. Он скрутил хлыст и повесил его на крюк на стене, потом заговорил светлый, все еще посматривая в мою сторону. Голос он понизил до шепота, но я все же различила его слова. «Сегодня мельком видел Бьорна, сказал он. «Нарочно для этого пришлось подняться на утес». Я заинтересованно посмотрела на пастушонка. Опять этот загадочный Бьорн? Меня так и тянуло расспросить мальчишку, но в последний миг удержалась, напомнив себе о том, что не собиралась совать нос в чужие дела. Любопытные долго не живут, как говорила моя бабка, но разговор между рабыней и пастушонком продолжился, и я невольно услышала их слова. А я вчера относила ему продукты, до да дома его не оказалось. И куда он только мог податься?» — произнесла Ветла. «Так жалко молодого хозяина. А что с ним?» Внезапно вырвалась у меня. Я тут же спохватилась, но было поздно. Слова — они не птицы. Улетят — не поймать. Рабыня оглянулась сначала на меня, затем поглядела по сторонам, что показалось мне еще более подозрительным. — Не принято у нас говорить об этом, — объяснила девушка. — Хотя, думаю, ты и так скоро все сама узнаешь, да только не от меня. «Да уж, ответ исчерпывающий», — подумала я. Но продолжить расспросы не решилась. Равнодушно отвернувшись, посмотрела на распахнутые ворота, за которыми мерно текла жизнь крестьян. Я увидела, как маленькая девочка гоняется по двору за курицей и улыбнулась, заметив ее раскрасневшееся серьезное лицо, когда девочка внезапно споткнулась и со всего разбега упала на землю. Поднявшись, она посмотрела на разбитую в кровь коленку и, шмыгнув носом, тихо заплакала. Я вышла из хлева и подошла к ней. «Сильно болит?» — спросила на общем. Девочка не поняла моих слов, но, словно догадавшись, о чем ее спрашивают, задрала платье и показала кровоточащую ссадину. Я присела возле нее на колени и, положив ладонь на колено, зашептала слова заклинания, останавливающая кровь. Когда я закончила и убрала руку, девочка удивленно посмотрела на меня и улыбнулась. У нее не хватало двух передних зубиков, отчего личико малышки сделалось забавным и самую малость трогательным. — Вот и все, — сказала я на Северном. И ее колено было совершенно целым, без малейшего намека на ссадину. Кожа такая же ровная и гладкая, как и прежде. «Иди домой», — велела девочке, когда услышала за спиной удивленный вздох. «Ух ты!» — резко обернувшись, заметила стоявшего в шаге от меня пастушонка. Его глаза были широко распахнуты, а рот приоткрыт. «Как ты это сделала?» — спросил он. Я поднесла указательный палец к губам, призывая парнишку хранить молчание. Он рассеянно кивнул, все еще не отводя от меня глаза. Подошедшая Ветла проследила за ребенком, бросившимся прочь. Каяна опять расшибла колено? спросила рабы необыденно, словно у этой маленькой девочки была постоянная привычка падать и набивать себе шишки. Она такая неуклюжая. Ветла посмотрела на меня. По ее взгляду, я поняла, что она не видела, как я излечила ссадину малышки. Я облегченно вздохнула, когда девушка позвала меня доить коров. Уходя, я все еще чувствовала на себе любопытный взгляд Атли. Когда вечером, уставшая от работы на кухне, я собралась идти спать, меня неожиданно позвали к вождю. В сопровождении раба я пошла в большой зал, где впервые увидела северного короля. Там на высоком деревянном кресле, некоем подобии трона, сидел Харальд. У его ног лежал большой лохматый пес, а вот Хельге к моему облегчению рядом не оказалось. Столы, за которыми пировали воины, были убраны к стене, и теперь комната больше, чем прежде, походила на зал. В очаге все так же пылало пламя, и едкий дым тянулся к отверстию на крыше. Я поклонилась хозяину дома, а когда распрямила спину, увидела, как настороженно и с интересом он смотрит на меня. «Жена сказала, что определила тебя работать в хлеву», — произнес вождь в ответ на мой почтительный поклон. «Но я хотел бы спросить, ты все-таки не рабыня и не служанка? Возможно, у тебя есть какие-то таланты, благодаря которым ты сможешь приносить большую пользу? Может, ты хорошо шьешь или готовишь?» Я покачала головой. «Хорошо», — произнес он. Его владение общим языком было довольно чистое. — Тебе нравится работа в хлеву? Мне кажется, что это не подобает дочери-князя возиться со скотом в навозе. — Я сделаю, что скажете, — сказала покорно, — ведь от меня ожидали именно этого. Северный король улыбнулся и кивнул. — Не знаю, почему ты не приглянулась моей жене, — внезапно сказал он. — Мне ты нравишься, и слова твои чистые слова. «Я скажу Хельге, что разрешаю тебе общаться с нашей Аздис, и можешь делать по дому только ту работу, которую пожелаешь, ты меня поняла?» «Повторю, ты мне нравишься, и если ты будешь вести себя достойно, то, глядишь, я из жениха тебе найду. Среди моих воинов есть славные мужи». Я кивнула, сдерживая радостную улыбку. «Значит, у Харльда все-таки было свое мнение». Раз он не прислушался к нашептываниям Хельги, направленным против меня. Но что он скажет, если она применит в своей просьбе колдовство? Я надеялась, что до этого не дойдет, и с этой минуты решила стараться как можно реже попадаться ведьми на глаза, чтобы лишний раз не напоминать о себе: Спать будешь, как прежде с Аздис, поняла? Теперь ступай. Харальд махнул рукой и отвернулся словно потеряв ко мне всякий интерес. Я снова поклонилась и поспешно покинула зал, все еще не веря неожиданному везению. Оказавшись за порогом и закрыв за собой двери, я привалилась спиной к стене и облегченно вздохнула. На время можно было не опасаться Хельги, «Пока вождь настроен ко мне благосклонно, она не сможет ничем мне навредить». Значит, надо хорошо себя показать, но при всем этом быть ненавязчивой и незаметной. Связываться с темной мне хотелось менее всего на свете. Кто знает, вдруг у нас с ней получится не замечать друг друга. Или хотя бы у нее. Я вернулась за своими вещами в рабочий дом и снова перебралась в комнату к Аздис. К моему удивлению, девочка обрадовалась моему возвращению. Она радостно обняла меня за шею и, коверкая общий язык, произнесла. — А я уж боялась, что мама отошлет тебя навсегда. Я присмотрелась к девочке и ничего не увидела. Вас здесь не было даже намека на силу, ни темную, ни светлую. Это порадовало меня. — Я устала, — сказала я. — Сегодня весь день работала. Давай ляжем спать. Девочка кивнула. «Завтра тебе принесут отдельную кровать», — сказала она, устроившись рядом со мной. «Спасибо», — ответила я. «Кровать — это хорошо, хотя мне и на лавке было удобно». Мы легли, я вытянула уставшие ноги и положила под голову ладони, слушая тишину. А здесь задула свечу, и комната погрузилась во тьму. Некоторое время мы с девочкой лежали молча. Затем она произнесла, «Расскажи мне о себе. Откуда ты, Дара?» Я немного помолчала, затем ответила, «Мой дом находится очень далеко отсюда». «Знаю. Ты из мест, где говорят на другом языке, и у вас теплее. Мне отец рассказал». «Да». Я закрыла глаза и представила родной дом и семью. Тихий лес и звонкий ручей с самой чистой и холодной водой — что бил из-под земли недалеко от нашего поселения. Вспомнила, как нашла его однажды, когда ходила по ягоды. До сих пор помню вкус сладкой воды и как губы немели от ее холода. Я начала рассказывать Аздис об этом ручье, о деревьях великанах, что качали вершинами и шептались между собой, о реке, что давала рыбу и кормила поселение, но почему-то не смогла рассказать о родных. А здесь слушала молча, а вскоре я услышала ее тихое сопение и поняла, что девочка уснула. Еще некоторое время я лежала, вглядываясь в темноту, и думая уже о Хельге и Харальде. Потом снова вспомнила родной дом и внезапно поняла, что совсем не скучаю ни по отцу, ни по матери, ни тем более по Брену, который всегда меня открыто недолюбливал. Что ж, теперь ему раздолье. Родительская ласка достанется только ему одному. Бренд всегда был любимцем у родителей. Красивый избалованный мальчик со временем превратился в прекрасного, но еще более избалованного молодого мужчину, который не признавал никого, кроме себя и своих потребностей. Я тяжело вздохнула и, закрыв глаза, повернулась спиной Каздис и вскоре уснула. Время по своему обыкновению умеет лететь стрелкой, а порой плетется усталым путником по извилистой дороге жизни. Мое решило лететь, и неделя в Хорньоле промелькнула перед глазами стаи быстрокрылых птиц, что летят в теплые края с первыми колючими заморозками, предвещавшими приход красавицы зимы. Моя жизнь вошла в свою, пусть пока и корявую, но колею. Я подружилась с маленькой Аздис, и стала обучать ее своему языку, в то время как она преподавала мне северный. По ночам, ложась спать в тесной комнате моей маленькой госпожи, мы много разговаривали. Она, к моему удивлению, оказалась любознательной. Ей было интересно все обо мне, о мире, в котором я жила до того, как к нам пришли северяне. Спрашивала об обычаях, о богах. Я ей рассказывала, что могла и что знала сама. Днем работала, как и все в этом доме, то занимаясь готовкой на кухне, то во дворе, то прислуживая за столом самому вождю и его жене. Работой я не чуралась, и она отвлекала от недобрых мыслей. При всех, и особенно при муже, Хельга делала вид, что не замечает меня, и я почти успокоилась. Если бы не злобные взгляды, которыми женщина одаривала меня по вечерам, когда за ужином в большом зале собирались лучшие дружинники короля. Взгляды темной ведьмы говорили мне, что она совсем не забыла о своем намерении выжить меня из поселения и ни за что не откажется от своих намерений. Харальд, напротив, мне благоволил и всячески старался поддерживать. Жизнь в маленьком северном поселке текла спокойная и равномерная, без всяких происшествий, но меня это вполне устраивало. Люди здесь были в основном хорошие и приветливые, и я скоро познакомилась с несколькими женщинами, приближенных к вождю воинов. Все же я была княжна, а не рабыня. Это говорило о многом, и со мной не чурались общаться. Так, постепенно обживаясь на новом месте, обзаводилась новыми знакомыми и не забывала старых, в число которых входил и постушенок Атли. Проснувшись как-то на рассвете, Выглянула в окно с убранными ставнями и через плотный мутный пузырь увидела, как занимается заря. Небо до самого горизонта было чистым, море, стелившееся полотном на горизонте, спокойным, дарившим какое-то умиротворение. Я быстро оделась в мужские штаны, добытые маленькой Аздис специально для меня из старых вещей ее младшего брата Альрика, сложенных в сундуки и пылящихся в сарае и поспешила из дома, прихватив с собой только холщовую сумку. День сегодня был подходящим для сбора определенных трав и корешков, и я намеревалась отправиться в лес и заодно смотреться там, где еще не бывало ранее. Вступив за ворота, встретила Атли, гнавшего коров на пастбище. Мальчишка приветливо помахал мне рукой и, напивая себе что-то под нос, отправился в сторону холмов, укрытых увядающей травой. Я уже пошла вдоль скал, намереваясь обследовать северную сторону леса и скалистые утесы, расположенные дальше. Была надежда отыскать на поросших травами скалах утеса одну очень редкую травку, помогающую при снятии боли. Кто знает, вдруг она и на севере растет. Спросить-то было не у кого, а значит, придется самой искать. Узкая, но протоптанная тропа уже через некоторое время вывела меня на живописную поляну, с которой открывался прекрасный вид на море. Какое-то время я просто стояла, глядя на синюю бесконечную водную гладь, распростертую внизу. Затем, поправив котомку за спиной, пошла дальше, внимательно глядя себе под ноги, пытаясь рассмотреть в соцветиях поздних осенних трав, нужную мне. Осень уже коснулась листвы и кустарников, я видела желтые прожилки на зелени листьев, словно седые волоски в гриве спутанных волос. Совсем скоро все они пожелтеют, и ветер, сорвав их светок, разбросает увядающее золото по засохшим травам. Я никогда не любила осень, когда мир будто бы умирал, засыпая на долгие месяцы. Зима и та была милее сердцу, наверное, потому что следом за ней всегда приходила весна, пробуждавшая землю. Задумавшись, я совсем перестала смотреть себе под ноги, продолжая брести по вершине утеса, уже следуя вдоль обрыва и слушая шепот моря, набегающего на далекий берег, когда внезапно до моего слуха донесся глухой удар топора. Невольно вздрогнув, прислушавшись, пытаясь понять, не почудилось ли мне, Но вот звук повторился вновь, и я поспешила на него, ожидая увидеть кого-то из поселения, заготавливающего дрова к приближающимся холодам. Поднявшись на вершину утеса, я увидела одинокий добротный дом, обнесенный высоким и острым чистоколом. Ворота были широко распахнуты, но не казались гостеприимными. Движимая любопытством, я неслышно прошла во двор и тут же остановилась, затаив дыхание. Прямо передо мной, в добрых шагах двадцати, стоял высокий мужчина в высоких сапогах, одетый лишь в простые штаны да с топором в руках. У его ног находилась деревянная колода, а вокруг было навалено множество бревен. Уверенным движением северянин брал одно, ставил на колоду, удар топора, и дерево расщеплялось на две равные половинки. Сбросив их, мужчина принимался за следующее. На широкой спине незнакомца я разглядела множество шрамов. Без сомнений это был воин, огромный такой, но просто великан. Лица Северянина я не видела. Занятый своим делом незнакомец стоял ко мне спиной, а мне от чего-то и так, наверное, глупо, но вдруг захотелось, чтобы он обернулся. Только мужчина обо мне и не знал, и продолжал колоть дрова, пока не замечая его присутствие. Наверное, я так и ушла бы тихо, чтобы не потревожить незнакомца, и даже сделала осторожный шаг назад, чтобы уйти незамеченной, как и пришла, когда мое внимание привлекла маленькая тень, метнувшаяся к ногам мужчины. Тут и произошло нечто странное. Тенью оказалась серая пушистая кошка. Она потерлась о сапог северянина и замурлыкала. Он замер потом наклонился и, как-то неестественно хватая воздух рукой, наконец нашел кошку и взял животное на руки. Пушистая проказница довольно замурчала, а я так и застыла на месте, пораженная догадкой. Мне бы сейчас уйти, вернуться в лес или на склон скал, чтобы продолжить поиски трав, но что-то потянуло вперед. Что-то не поддающееся разуму, что-то чему я беспрекословно подчинилась. Ступая легче дыхания ветра, я, подкравшись, зашла к мужчине со спины и, взяв одно полено, бросила его к остальным. Услышав стук удара, мужчина мгновенно повернулся и посмотрел прямо на меня. Но он меня не увидел. Его темные глаза смотрели в пустоту, и я с ужасом поняла, что оказалась права. Он был слеп. Кошка спрыгнула с рук хозяина и направилась в мою сторону. Я сделала шаг назад, моля богов не наступить на что-то, что может выдать меня легким хрустом. Сердце билось так быстро, что хотелось прижать руки к груди и унять его стук, но я лишь стояла и смотрела на лицо незнакомца, испытывая жалость, боль и какую-то пустоту внутри. «Показалось», — сказал мужчина. Отвернувшись, он снова взял топор в руки и продолжил прерванную работу. Я попятилась назад, ступая по земле одновременно с ударами его топора, чтобы, не приведи боги, не быть обнаруженной. Это мне удалось, и, оказавшись на достаточном расстоянии от дома на утесе, я почти бегом спустилась на облюбованную ранее поляну и застыла, пытаясь отдышаться и собраться с мыслями. Лицо северянина все еще стояло у меня перед глазами. Он был просто невероятно красив. Черные, как смоль, длинные до плеч волосы, короткая борода, волевой подбородок, полные губы и прямой нос. Но этот пустой взгляд... Он поразил меня до глубины души. Усевшись прямо на траву, я откинулась назад и посмотрела на бездонное небо, склонившееся надо мной. Я вспомнила, как увидела этот утес и дом с корабля, и еще тогда подумала, что кто-то здесь должен жить, но потом напрочь забыла о нем, а вот теперь случайно набрела. Я догадывалась, что только что видела старшего сына Харальда. Это мог быть только Бьорн. Слова Атли и Ветлы создали правильную картинку, и я сомневалась, что ошибаюсь. Но как он мог жить здесь один, и главное Почему? Как, будучи слепым, справлялся со всем хозяйством? Я закусила губу и задумалась. В голову тут же закралась одна очень безрассудная идея. Конечно, надо было еще все тщательно обдумать, но я уже знала, что хочу сделать дальше, и поняла, что сделаю это.